Глава д е с я т в которой великий князь берет себе нового исповедника. Ты хотел помочь нам, божий человек, сказал Владимир, и ты заслужил награду. Проси, не откажу. У великого князя, наконец, нашлось время, чтобы принять того, кто рассказал русам о водопроводе. Честно сказать, Владимира булгарском священнике попросту забыл, но б о г у с л а в напомнил. Так что теперь. при большом скоплении народа своих и чужих великий князь Владимир торжественно принимал божьего человека, предавшего город, в котором жил. Интересно, почему? Если я попрошу тебя изгнать от себя р о м е е в Хакан, ты наверняка откажешь, заявил Настас. Он говорил с великим князем почти как с равным, гордо выпрямившись, не опуская глаз. Однако Владимиру это понравилось. И то, что священник свободно говорил на славянском, тоже. Рамеев не изгоню, покачал г о л о в о й Владимир. Но я желаю знать, за что ты так их ненавидишь, священник, и почему ненавидя живешь в их городе. Настас вздохнул. Рассказывать ему не хотелось, но отказать князю он не рискнул. Мой отец был настоятелем церкви Святого Николая, что стояла близ Доро стола. Рамеи пришли на нашу землю. Они называли нас еретиками и богумилами, хотя это была ложь. Они убили отца и многих из паствы, а церковь разграбили. Достаточно ли этого для ненависти? Господь наш велел прощать, заметил Владимир. Я простил, к р о т к о произнес н а с т а с Я простил им убитых тогда, когда истекал кровью у царских врат и думал, что тоже умру. Но Господь не дал мне этой благой участи. Я живу. и помню и скажу тебе так Хакан Русов врагов можно и должно прощать но хула на Господа нашего не п р о щ а е т с я вот почему я живу здесь среди рамеев чтобы напоминать тем кто забыл имя их лож ь и потому раз уж ты обещал мне награду то я прошу тебя Хакан лишь об одном сделай меня своим исповедником как знать не для этого ли Господь сохранил тогда мою ничтожную жизнь. И умолк, ожидая ответа. Владимир мог сурово наказать его за дерзость, однако Настас не боялся. Жизнь его в руке Божьей, так чего же бояться? Я собирался одарить тебя, покняжье, после небольшой паузы произнес Владимир, но забыл, кто ты. Ты напомнил мне, и надеюсь, Иисус простит мне мой грех. Отныне ты мой отец, Настас. Я повелеваю тебе и впредь заботиться о душе моей и об искуплении грехов моих. Я возьму тебя с собой, отец Настас, тебя и всех, кого ты позовешь с собой. Я дам вам кров, а для тебя построю в Киеве церковь не худшую, чем та, которую разорили Ромеи в Болгарии. И перехватив ненавидящий взгляд стратега Михаила, обращенный на б о л г а р и на сказал: воевода Богуслав. Пусть десятых дружинников неотлучно пребывают при отце Настасе и оберегают его так же, как оберегали бы меня. Ты хорошо держался, похвалил б о Гуслав Настаса, когда у д и е н ц и я закончилась. Надеюсь, ты окажешься лучшим исповедником для нашего князя, чем епископ Ромей. А уж мы позаботимся о том, чтобы ты тоже когда-нибудь стал епископом. Я служу только Богу. Настас, задрав голову, попытался поймать взгляд Богуслава. Но тот смотрел не на священника, а по сторонам. Чужой город опасное место, даже если на тебе добрый доспех, а уж если старенькая ряса. Ничего, скоро они окажутся в доме Лахава, и там н а с т а с будет в безопасности. О, а это что такое? Узкая улочка, ведущая к дому Хузарина, оказалась полностью запружена бронными в о я м и Богуслав придержал коня. Правая рука на оголовье меча, левая знак десятнику, и дружинники тут же выдвинулись вперед, прикрыв священника щитами. К счастью, тревога оказалась сложной, а вои знакомыми. Ближний г р и д ь ю к н я з ь воеводы Серегея. Батя приехал. Морем удивился Артем. И р о м е и тебя пропустили? Попробовали бы задержать, улыбнулся Духрев. Во-первых, я с пафари империи, а во-вторых, у меня есть Вот это! Сергей Иванович продемонстрировал именной перстенек с печаткой, изображавшей императоров Василия и Константина. Кстати, Славка ты в курсе, что р о м е и голодают? И по делом, заявил б о г у с л а в при полном одобрении старшего брата. Пришли нас бить, пусть теперь попостятся и скажут спасибо своему выводе. Редкий наглец. Князю нашему нагрубил. Жаль, что Габдулка его не п р и в е з а л Не уверен, что у бахмечи получилось бы, возразил Духрев. Друнгарий ракли умеет за себя постоять. Когда-то он с самим ц е м и с х и е мечи м скрещивал. Развлечения ради. Вот, воскликнул Артем, я сразу почуял, что он боец. Наша стать, хотя Ромей. к о л и так, то ты с ним и потолкуй, предложил Сергей Иванович. Против него сейчас магистр д о с т р а т и к на пару играют, а Друнгариевым морякам жрать нечего. Вот-вот с голодухи в драку полезут, а оно нам надо. Что великий князь сказал? Миром, значит миром, то есть голодных надо накормить не бесплатно, разумеется, но по разумной цене. А договариваться а р т е м и щ е будешь ты, как воин с воином. Друнгарий флот, а который должен нам жизнь, никогда не бывает лишним. Сделаю, б а т ь кивнул Артём. Ты лучше скажи, как Илюха. Худо, Илюхи. В раз помрачнел Сергей и в а н о в и ч Похоже, быть ему коллегой, что могли все сделали, бесполезно. о ж же беда! Вздохнул Артём. Каким славным воином мог стать? Что за злая судьба у отрока? Была бы злая, он бы тебя не встретил, возразил Богуслав. Ты ему новую жизнь подарил и неплохую жизнь. Не хорони его! Рассердился Артём. Он жив, а жить можно и без ног. И неплохо жить. Богуслав пристально посмотрел на брата, и тот смутился. Он тоже понимал, что это не жизнь для Ильи уж точно. В здешней церкви мощи есть. После паузы проговорил Богуслав. Святого Климента останки говорят чудотворные. Может привезти сюда Илью? А может мощи в Киев. Сумрачно произнес Артем. Он верил в Бога, но в чудеса нет. Просто так сказал. Но б о г у с л а в загорелся. Я поговорю с великим князем. Поговори, равнодушно отозвался Артем. э х и л ь я Илья, вот же беда какая. А сам он как? спросил б о г у с л а в Держится? Старается, ответил д у х р е в попросил в м о р о в е его оставить. Я ему в опекуны у Стаха Кулибу выпросил. Помнишь Кулибу, Славка? А то, ухмыльнулся б о г у с л а в Такой кулак, разве забудешь? Кулиба не кулиба, а сидеть Сидним в избе такому как Илюха, ой тяжко. Мрачно произнес Артём. За херей, тон. А кто сказал Сидним? Даже обиделся Сергей и в а н о в и ч Еще скажи в лёшку лежать. Ужел я о сыне своем названном не позабочусь? Зачем тогда было его в рот брать?